сергей матвеев большая книга рейки исцеление все секреты и техники обучение настройка на энергии все таблицы и рисунки смотрите в pdf приложении о чем эта книга рейки или рейки это энергия присущая всему живому это практика нетрадиционной медицины, которая помогает восстановить силы, здоровье, обрести счастье, мир и покой. Рейки — это скрытая мощь или неиспользованный потенциал, возможность, которая обладает каждый человек для достижения лучшей во всех отношениях жизни. Эта возможность лежит в основе всех неподдающихся объяснению явлений. Если кратко описывать практику рейки, то можно сказать, что это последовательность физических и умственных действий, которые затрагивают тело, ум и дух одновременно. Это могут быть медитации и или упражнения. пасса с наложением рук, работа с тонкой энергией, текущей сквозь ладони. Комбинация этих действий должна вызывать возбуждение всех систем организма, Энергия гормональной системы объединяется с энергией нервной системы, при этом повышается чувствительность всех систем. Мозг воспринимает эти сигналы и направляет их к телу. Возникает целебный эффект. Человек при этом обретает не только здоровье, но и высшее знание. Кому-то покажется, что это фантастика. В западной культуре присуще двойственное восприятие человеческого существа, разделяющее ум и тело. Идея энергии Рейки пока еще несколько непривычна для западной науки. Утверждение, что есть некое космическое основание жизни, называемое энергией Рейки, бросает вызов в стройной системе всей западной психологии. Но науке еще предстоит ответить на многие вопросы о структуре сознания до конца изучить связь тела и мозга. Хотя идея Рейки уже начинает приниматься современной наукой в качестве психосматической медицины. Рейки изучают в различных исследовательских институтах по всему миру. Среди наиболее известных — Национальный центр комплементарной и альтернативной медицины США, который финансируется федеральным правительством США. Эта книга рассказывает читателю о древней мудрости Рейки, знакомится взглядами на энергию Рейки, признанных духовных учителей, и учит работать с тонкой энергией. Но чтобы понять, что такое Рейки, недостаточно одних рассуждений и чтения, необходим личный опыт. Только целеустремленная практика поможет вам найти наиболее действенные методы и способы работы с энергией Рейки. Что такое рейки? Рейки ⁇ это японская техника для снятия напряжения и расслабления. Также используется и как целительная практика. Сам термин рейки состоит из двух японских иероглифов ⁇ рей и ки. Рей переводится как вселенная, дух, душа. Ки связывается с такими понятиями, как энергия, разум, настроение. Таким образом, рейки фактически означает духовно управляемая жизненная энергия. Согласно представлениям рейки, невидимая энергия жизни течет через нас, и именно благодаря ей мы являемся живыми организмами. Если этой энергии жизни будет недостаточно, то мы, скорее всего, заболеем или начнем чувствовать напряжение. А если уровень насыщенности организма жизненной энергии достаточно высок — то мы счастливы и здоровы. Воздействие энергии Рейки на человеческое тело связано не только со здоровьем, но и с духовным пробуждением, реализацией в себе божественного начала. Это большое благо, благословение и волшебный дар. Счастье пробуждение внутренней силы становится началом процесса духовной трансформации — Поэтому рейки можно рассматривать и в чисто психологическом аспекте, как источник психической или чувственной энергии сверхсознательного. Занятия рейки не требуют каких-либо денежных вложений. Это удивительная практика, доступная абсолютно всем людям, вне зависимости от религии, воспитания, религиозности. Как происходит работа с энергией? Во время рейки-практики целитель, его называют оператор, прикасается ладонями к телу человека, к определенным энергетическим местам и активизирует энергию. Жизненную энергию в различных школах могут называть по-разному. Она родственна китайской ци, святому духу в христианстве, индийской кундалини, пране. Не столь важно название данной энергии. Имеют значение лишь практические результаты работы с ней. Тем более, что к настоящему времени в мире существует множество разновидностей и течений Рейки. Иногда энергию Рейки считают формой психодуховной энергии. Работа с энергией Рейки была важной частью обучения тибетских буддистов, китайских даосов, некоторых племен американских индейцев, африканских племен. Но, конечно, ныне более полна концепция энергии рейки развита в японской культуре. Хотя само слово сочетание «энергия рейки» может казаться странным для многих людей, а концепция даже порой труднопостижима для обыденного сознания, фактически она ближе человеку, чем его собственное сердце. Энергия рейки ближе, чем дыхание. В своей бездействующей форме она есть сущность всей жизни. Все целители используют жизненную энергию, но не все это можно считать работой с энергией Рейки. Рейки не может управляться умом, поэтому она не ограничена опытом или практикой. Она не может использоваться во вред, потому что всегда обеспечивает целебный эффект. Рейки — Это особый вид жизненной энергии, которая может быть направлена через оператора. Энергия рейки начинает течь практически сразу, как только оператор установит необходимый контакт с высшей силой. При этом нет никакой необходимости входить в измененное состояние сознания. Многие указывают, что сам процесс настройки оператора уже является непосредственным мощнейшим опытом целительства, Поскольку рейки управляется сознанием Бога, эта энергия никогда не может причинять вреда. Она сама знает, в чем человек нуждается и что следует сделать, чтобы создать нужный эффект. Если вас одолевают сомнения по поводу того, стоит ли использовать рейки или нет, отбросьте их. Рейки принесет пользу всегда. Данный процесс носит направленный характер, и энергия рейки никогда не исчерпывается. Преимущество рейки состоит в том, что, так как эта энергия управляется высшим разумом, в результате сеанса устраняются ограничения потока КИ. Этот принцип может работать также непосредственно и в тех частях человеческого организма, которые неосознанно содержат в себе отрицательные мысли. При контакте с высшей энергией нездоровые физические органы и ткани начинают должным образом насыщаться КИ и принимаются функционировать должным способом. Болезнь при этом уходит. Рейки — религия или духовное учение? Чтобы работать с энергией Рейки, не обязательно полностью посвящать себя восточным практикам, интересоваться буддизмом или какой-либо иной религией. Хотя энергия Рейки по своей природе является духовной, Учение рейки — не религия. Занимающихся рейки не просят менять свои религиозные или духовные убеждения, которых они могут придерживаться. Любой человек может пользоваться мудростью духовной науки. Система рейки предназначена не только для людей, занимающихся восточными методами самореализации типа йоги или практикующими нетрадиционную медицину. Каждая духовная традиция имеет свой путь передачи трансцендентной мудрости, используя собственную терминологию и символы. Человеческое здоровье трактуется во многих традициях как должным образом сбалансированная физиологическая деятельность, которая согласовывает силу жизни повсюду в теле. Врачом или целителем по праву может называться тот, кто обладает знанием и умением изменять и исправлять любые несоответствия энергетических потоков в организме. Поскольку между биоэнергетическим и духовным опытом существует тесная связь, некоторые современные исследователи трактуют термин «энергия рейки» как «скрытый резервуар энергии» или «психосоматический центр силы». Опыт Рейки, рассматриваемый с точки зрения личного преобразования, считается путем к просветлению. Если в обществе в одно и то же самое время появится много просветленных и здоровых людей, они смогут преобразовать все общество. Так, опыт энергии Рейки в самом широком смысле является эволюционным. Это путь здорового развития для всей человеческой цивилизации. Таким образом, энергия Рейки представляет радикальную идею, которая восходит к корням важных социальных тенденций, вовлекающих в духовный поиск и духовное пробуждение. Сила Рейки связана с множеством аспектов человеческой ментальности. Одаренностью, гениальностью, творческим потенциалом, интеллектуальным и артистическим талантами. Некоторые ученые пришли к выводу, что концепция энергии Рейки позволяет объяснять многие биологические, физические и социальные загадки. Она — простая, логическая и всесторонняя теория, доступная для эмпирического испытания. Она существует как бы вне науки и религии, между технологическим материализмом и человеческими стремлениями к более возвышенному состоянию сознания. К идее энергии Рейки вполне применим научный метод исследований. Энергия Рейки — ключ к разгадке тайн психологических, психических, мистических и духовных явлений. Рейки предлагает разгадку самой тайны жизни и демонстрирует возможности человеческой личности. История Рейки Совершались неоднократные попытки прояснить историю Рейки, но, к сожалению, большинство из них основывались на мифах и попытках утвердить какой-либо специфический стиль Рейки, а сами исследователи, по большей части, испытывали недостаток в получении точной информации. Многие люди полагают, что создателем Рейки был Микао Усуи или Сенсей Усуи, как почтительно обращаются к нему. Это действительно так. Однако еще до Усу и его стиля рейки в Японии существовали, по крайней мере, четыре других стиля целительства, весьма схожие с рейки. Так, в 1914 году японский врач Матидзи Каваками создал методику целительства, которую он назвал «рейки-риохо», и в 1919 году издал книгу, где подробно описывал свою систему. Существовали другие системы рейки, бытовавшие в Японии. Рейкон Тонецу Риохо, автор методики Рейкаку Ишинуки. Синшинру Рейки автор методики когецу Мацубара. И Сейдо Рейшодзюцу, автор методики Рейсенояма. Усуи разработал свой стиль, который назвал Усуи Рейки Интересно, что Усуя выбрал именно такое название. Это указывает, что он знал о других стилях рейки Риоха и подчеркивал авторство именно своего подхода. Постепенно другие формы рейки вышли из употребления или остались относительно неизвестными, в то время как Усуя рейки продолжает развиваться и ныне, обретая все большую популярность. Можно предположить, что в мире существовало множество систем целительства, использующих идею Рейки. Энергия Рейки не начала циркулировать в мире именно при усуи Она известна с незапамятных времен. Энергия Рейки — это то, что может использовать любой человек. И, конечно, можно сказать, что любая система, которая использует данный вид энергии, может содержать в своем названии слово «Рейки». Рождение Арайки. Микао Суи родился 15 августа 1865 в деревне Таньяй, в районе Ямагаты префектуры Гифу, которая расположена около современной Нагои, Япония. Мастер Усуи учился в Европе и Америке, потом в Китае. Однако, несмотря на свои удивительные способности, он не всегда имел в жизни успех. Ему пришлось потратить долгие годы на то, чтобы укрепить свое тело и ум, и не обращать внимания на трудности. Однажды Усуи поднялся на гору Курама, где предавался Аскезе и постился. Внезапно, на 21-й день, он почувствовал прилив энергии Рейки к своей голове, пережил духовное пробуждение и обрел дар целительства. Когда он испробовал его на собственном теле, а потом на членах семьи, Это принесло удивительные результаты. После этого Усуи стал стремиться дать эту силу как можно большему числу людей в мире, а не замыкаться на исключительно членах своей семьи. Он переехал в Токио и в апреле 1922 года основал институт, где пропагандировалась система исцеления при помощи Рейки. По своему характеру Усуи был мягким, очень вежливым человеком, однако способным твердо отстаивать свои убеждения. Его тело было большим и крепким, а лицо всегда лучилось улыбкой. Он был человеком универсальных талантов, а также книголюбом, прекрасно разбиравшимся в истории, философии, медицине, психологии, искусстве предсказаний и физиогномике. В сентябре 1923 года в Токио разгорелся большой пожар, вызванный землетрясением в районе Канто. Травмированные и больные люди требовали незамедлительной помощи. Усуи работал каждый день, не покладая рук. Едва ли можно точно сказать, сколько людей было спасено от смерти его преданностью. Но после этого стены его учебного центра стали малы, чтобы принимать всех посетителей. Поэтому в феврале 1925 он построил новый дом в Накану и переехал туда. Его учение набирало силу, по всему миру стали появляться центры Рейки. Усуи скончался в возрасте 62 лет после тяжелой болезни, во многом спровоцированной напряженной работой, которую он без совершал во благо человечества. С тех пор учение Рейки стало известно во всем мире. Проводятся семинары, организуются конференции и мастер-классы, издается специальная литература. Популярность Рейки способствует ее действенность и удивительная адаптируемость к различным культурам.